Глава двадцать Это было ясное и светлое утро из тех, какие бывают только в начале июля. Присцила, растянувшаяся на кровати у открытого окна, лениво потягивалась. Значит, вот что такое страсть. Это душистая ночь, ласковая, полная вздохов. Все слова, которые она писала, наконец сошли со страниц книг и воплотились в реальности, и присыла, которая так пока и не пришла в себя от удовольствия и удивления, только сейчас это осознала, с изумлением, которое лишало дара речи, но дарило странное желание смеяться и гулять босиком, кататься на качелях и играть в классики на тротуаре. Руки Чезары, касавшиеся ее кожи, его взгляд, обращенный к ней, Это ощущение смущения и храбрости одновременно. Спустя годы оледенения она полностью отдалась новому теплу. Вдруг внутри нее разлилось ясное, теплое сияние. Она будто светилась каждой клеточкой кожи. И ее пробрала легкая дрожь, Присцилла, улыбаясь, свернулась калачиком в простынях. Ее воображение, всю жизнь бывшее ей окном, сценой и тюрьмой, сейчас заливала реальность ослепительным светом. Чезаро тем временем сидел в кресле в саду брата с чашкой кофе в одной руке и выключенным телефоном в другой. Уже в третий раз он вырубается сам, давно пора его поменять, думал Чезаро, включил смартфон снова и сразу же отправил сообщение Пресцили. В этот момент к нему вышел Эторе. «Ну, и что ты вчера затеял?» — спросил он брата. «Тебе удалось, наконец, соблазнить писательницу?» «Ну, я бы не назвал это именно соблазнением», — невозмутимо улыбнулся Чезаре. «Скажем, завоевание. Возможно». «Даже так?» — подхватил его тон Этора. «Так все сработало?» «Джентльмен о некоторых вещах не рассказывает». Эторы приподнял бровь, повернулся к брату. «Так она в самом деле тебе нравится? И кто бы мог подумать, такая, как она?» «Она совсем другая, правда?» Прошептал Чезаре, будто говоря сам с собой. И именно в этот момент Эторы понял. «Только не говори, что ты влюбился», — безжалостно произнес он. А Чезаре... Он улыбнулся. Ночи однако же, не была такой приятной. Проворочившись в кровати из-за черных мыслей, теперь она наносила на лицо маску с календулой и маслом жожоба в надежде минимизировать ущерб. Возможно, понадобится еще и отдельная маска для области вокруг глаз. С этого момента, как она удачно стала свидетельницей бесстыдной сцены на вилле Эдера, Она поклялась самой себе, что ни в коем случае не позволит этому безобразию продолжаться и дальше и не упустит случая воткнуть этим двоим палки в колеса. И вот в домашнем халате и с белым покрытым кремом лицом Ирена решительно взяла в руки телефон и открыла чат с участницами книжного клуба. Написала она только одну фразу «Через полчаса у меня дома». У нее появилась идея. Пока присылаясь счастливо нежилась в постели, Аманда сидела за одним из столиков у бараниты и высыпала пакетики с сахаром в свой капучино. Неподалеку от нее на скамейке Агата читала книжку в светло-голубой обложке, но было заметно, что девочка какая-то рассеянная. Она то и дело поднимала на Аманду взгляд и никак не могла усидеть на месте. Аманда ободряюще махнула ей рукой в знак приветствия. И Агата будто только этого и ждала. Вскочила на ноги точно кукла на пружинке. «Все в порядке?» Девочка только вздохнула со слегка трагическим видом. «Что ты читаешь?» Поинтересовалась Аманда, думая, что причина такого настроения именно в книге. «А, да так!» Махнула рукой Агата. «Гарри Поттера и тайную комнату. В двенадцатый раз!» Аманда подозрительно вгляделась в лицо Агаты. «Что же у нее случилось?» «Так садись со мной, выпей апельсинового сока». Агата упала на соседний стул. «Что с тобой? Что-то случилось?» — спросила ее библиотекарша. Она знала девочку с рождения и видела, когда что-то шло явно не так. «Может, расскажешь мне?» Агата с несчастным видом посмотрела на нее. «Давай, что стряслось?» — уговаривала ее Аманда. «Едва ли это что-то настолько серьезное». «На самом деле серьезнее не бывает», — грустно вздохнула девочка, — Аманда при виде этого скорбного личика в веснушках едва удержалась от улыбки. — И ничего мне не расскажешь. Я не могу тебе ничем помочь. Ну уже, мы друг друга знаем целую вечность. Агата тяжело вздохнула. — Наверное, я только тебе и могу рассказать. — Тогда давай, выкладывай, что случилось, — подбодрила ее девушка с улыбкой. Агата подняла на нее огромные полные муки глаза, — а потом выпалила с трогательной пылкостью я влюбилась и ты тоже нечаянно вырвалась у аманды ну брось это не так страшно не страшно негодующе воскликнула агата куда уж страшнее эта пытка длится уже пять лет но тебе же всего двенадцать рассмеялась аманда а потом поняла что именно поэтому вопрос такой серьезный итак в кого же ты влюблена Агата смущенно опустила взгляд на свои тенниски. «Если я тебе скажу, клянешься, что никому не разболтаешь?» «Конечно». Девочка глубоко вздохнула, набралась храбрости и призналась. «Веторе!» «О-о-о!» протянула Аманда, ломая печенье с корицей, лежавшее рядом с чашкой капучино. А потом посмотрела Агате в глаза и добавила. «Я тоже». И именно в тот же самый момент она поняла, что только что сделала, как она могла произнести это злополучное «я тоже» в ответ на признание Агаты в любви к Эторе. Кто вообще так поступает? И что теперь? Аманда перестала крошить коричневое печенье и повернулась к девочке, пытаясь поймать ее взгляд. Мужество, которое не стоит недооценивать. Агата же смотрела на нее во все глаза. «Агата?» осторожно позвала Аманда. — Агата, послушай. Но девочка перебила ее, взмахом руки опрокинув идеально сваренный капучино и апельсиновый сок и воскликнула. — Но это же чудесно! От этого внушительного замечания Аманда остолбенела. — Чудесно! — Аманда! А он тебя любит? Это же замечательно! Два моих любимых персонажа любят друг друга. — Персонажа! пролепетала Аманда. «Возможно, Агате пора перестать читать столько книжек, потому что ситуация уже вышла из-под контроля». «И вы поженитесь? А когда? Я же приду на свадьбу!» Аманда пыталась вытереть столик салфетками, которые с задачей совсем не справлялись. «Ну, конечно, придешь, но все не так просто». «А почему? Почему не просто?» «Ты же знаешь, моя мама...» Она совсем одна и не может ходить. Как я ее брошу? Прости, но тогда получается, что все дочки мам, которые не могут ходить, так и не выходят замуж?» Аманда перестала сражаться с салфетками и посмотрела на Агату. Что-то в ее словах определенно было. «Вот нет. Если я не могу выйти за него замуж, ладно. Но если и ты не сможешь только потому, что твоя мама не ходит, тогда все напрасно». И Агата так и не поняла, почему в этот момент Аманда крепко обняла ее. Тем утром Присцила получила от Чезары целых два сообщения. В одном он писал, что думает о ней, а в другом было сердечко. Оба раза у нее екнуло сердце, и все остальные мысли испарились. Так возможно ли, что это одновременно нежное и горячее чувства и было настоящей любовью? Непривычное? И знакомая одновременно — это легкое щекотание от тысяч пузыриков, бурлящих в душе. И та раскрывшаяся внутри пропасть, когда Чезаре обхватил ее лицо ладонями, запустив пальцы в волосы, и его лицо вдруг оказалось совсем близко. Это сальто, которое совершило ее сердце от первого прикосновения его губ. Вот это чувство! Потому что если любовь, В самом деле вот это легкое, незатейливое и одновременно мучительное ощущение тогда она никогда прежде его не испытывала. Так что прежде чем сесть за работу, присыла с трепещущим сердцем и душою легкой точно взмах крыльев бабочки отправилась на прогулку по направлению к деревне, где и встретила Аманду с Агатой, направлявшихся в библиотеку. Девочка представила их друг другу. Это Пресцилла, писательница, которая живет на Вилле Эдера. Начала она, а потом повернулась к своей спутнице. «Как твоя фамилия?» «А, ладно, неважно. Это...» — продолжила она, обернувшись к Пресцилле. «Моя подруга Аманда, которая выйдет замуж за Этора, доктора и брата Чезары. Аманда, ты знаешь, что это она написала то письмо Пенелопе? Я тебе рассказывала. Так жалко, что тебя там не было». «Очень приятно» представилась Аманда, протягивая руку при сциле. «Взаимно. Так в этой крошечной деревушке библиотека есть? Обязательно загляну тебя проведать. В любое время я буду рада. Только лучше не приходи в пятницу днем. В это время собираются женщины из книжного клуба», предупредила Аманда. Уже имела удовольствие познакомиться. На следующий же день после моего приезда они позвонили в звонок, а я, к несчастью, открыла. «Ой-ой», улыбнулась библиотекарша. Но, стоит признать, благодаря им мне также пришла идея нового романа. «А нам расскажешь?» — с любопытством попросила Агата, а потом повернулась к команде. «Ты знаешь, что Присцилла пишет любовные романы?» Но Аманда это прекрасно знала. Книги ее новой знакомые спрашивали чаще всего. Поэтому она, на мой взгляд, зная все это дело как свои пять пальцев, «Может сказать тебе, что ты должна выйти замуж за Иторы, даже если твоя мама не ходит. Ты же ей скажешь, правда?» — уточнила девочка у Пресциллы. Писательница улыбнулась. «А ты всегда такая любопытная, Варвара. Всегда. Потому что не знаю, говорила я или нет, но когда вырасту, я стану частным детективом. Ну так что, я же права», — настаивала Агата. «Ну, не зная всей истории, ничего подобного утверждать нельзя». И потом я считаю, что Аманда сама прекрасно разберется. «Разве нет?» — подмигнув, ответила Присцилла. «Но!» — попыталась возразить Агата с непоколебимой самоуверенностью своих двенадцати лет. Библиотекарша снежностью улыбнулась девочке, которая так о ней беспокоилась, а потом обратилась к новой знакомой. «Присцилла, когда захочешь увидеть библиотеку, хотя смотреть, в общем-то, не на что, учти, приходи в любое время, буду тебя ждать. Сейчас мне надо идти, пора открываться». «Надеюсь, скоро увидимся». «Агата, а ты пойдешь гулять или со мной?» «Пойду с тобой», — откликнулась девочка. Они попрощались и пошли в разных направлениях. Кофе и долгая прогулка. Вот что требовалось цели.